Продавец тут же заметил что-то в глазах Сэма и неожиданно резко отскочил от него в сторону, едва не сбив набор игрушечных головорезов, выставленных на продажу. Сэм с любопытством заглянул в лицо продавцу и решил не просить у него пакет для покупок. Он собрал пачки конфет, как придется, разложил их по карманам спортивной сумки, которую не снимал с себя уже целую тысячу лет, и вышел из магазина. Он шел, и каждое его движение сопровождалось ритмичным шуршанием целлофана карманах. Нейми уже села на сиденье за рулем и вела машину до самой библиотеки. Когда она отъехала от стоянки автомобилей у магазина Пигли-Уигли, Сэм вынул из сумки книги и остановил на них свой взгляд, полный сожаления и печали. «Все эти неприятности», — подумал он, — «все эти неприятности из-за просроченного сборника стихов». И самоучители по ораторскому искусству. Хотя, конечно, причина вовсе была не в этом. Книги никогда не имели к этому никакого отношения. Он снял с запястья резиновую ленту и обмотал ею книги. Потом вынул свой бумажник, вытащил из уменьшающейся пачки наличных денег пятидолларовую бумажку и засунул ее под эту ленту. А это для чего? Это штраф который я должен уплатить за эти две книги и еще за одну. Его я должен был уплатить давным-давно за Черную Стрелу Роберта Льюиса Стивенсона. И на этом поставлю точку. Он положил книги на консоль между двумя ковшеобразными сидениями и вытащил из кармана пачку красной лакрицы. Он вскрыл ее, и мгновенно сильный, сладковатый запах, такой сильный, как удар на отмышь, Ударил ему в нос Поразив обоняние, он сразу направился в мозг оттуда тяжелым грузом провалился в желудок Который тут же собрался в симпатичный крупный кулак Очевидно, есть вещи, которые не меняются Тем не менее, он продолжал открывать пачки из красной лакриции И складывать в кучку гибкие, будто из воска, длинные конфетки Наем избавилась скорость Увидев красный свет светофора у следующего перекрестка А потом остановила машину хотя Сэм уже не мог различить ни одной машины из тех, что проезжали рядом. Дождь, подгоняемый ветром, хлестал по ее маленькому автомобилю. До библиотеки оставалось всего четыре квартала. Сэм, что ты все время делаешь? А так как он действительно не знал, что это он делает, он сказал, знаешь, Нейме, если Аделию питает страх, нам надо найти что-то другое, то, что было бы полной противоположностью страху потому что тогда это другое, чтобы это ни было, станет для нее смертельным ядом. Так что это, по-твоему, могло бы быть? Видишь ли, я почти уверен, что это не красная лакрица. Он оживленно жестикулировал А почему ты так уверен? Считают, что кресты убивают вампиров. Тех, что высасывают кровь. Но крест — это всего-навсего два металлических или деревянных бруска, перекрещивающихся под прямым углом. По отношению друг к другу. Кто знает, может быть, таким же действием будет обладать головка салата, если ей придать соответствующий вид. Загорелся зеленый огонь светофор Если бы это была головка салата, заряженная энергией... Задумчиво проговорила Нейми, продолжая вести машину. — Верно, — сказал Сэм, поднимая вверх полдюжины длинных красных конфеток. — Мне известно только то, что я имею вот это... Может быть, это смешно и нелепо, даже вероятно, но мне все равно. Это символ всего того, чего лишил меня мой полицейский из библиотеки. Любви, дружбы, чувства духовного единения. И всю свою жизнь я везде чувствовал себя чужим, ненужным и никогда не мог понять, почему. А теперь понимаю. Это еще одна ценность, которую он меня лишил. Раньше я любил эти конфеты. А теперь едва выношу их запах. Да, это ладно. С этим я разберусь. Но я должен знать, как мне все это подключить. Использовать. Сэм начал катать между ладоней эти конфеты, постепенно превращая их в липкий шарик. Сначала он думал, что самым страшным испытанием для него будет запах красной лакрицы. Но он ошибался. Еще страшнее этого была ее текстура. Краска от нее оставалась на пальцах и ладонях, окрашивая их в зловещий бордовый цвет. И тем не менее он продолжал, начатое, останавливаясь только примерно через каждые 30 секунд, для того, чтобы к этой липкой, размягченной массе добавить очередную конфету. «Может быть, я слишком резко сужу об этом», — сказал он. «Возможно, противоположность страха всего лишь простая, незамысловатая смелость, мужество. Вот более красивое слово, если хочешь. Может быть, так, может быть, все заключается». В этом, может быть, именно смелость отличает Неэми от Сары. Она удивилась. Иначе, говоря, ты хочешь спросить меня, считаю ли я проявлением смелости то, что я бросил пить? Я не знаю, что я хочу спросить, — сказал он. Но мне кажется, что, по крайней мере, ход мысли у тебя правильный. Мне не надо задавать вопросов о смелости. Я знаю, что это такое. «Страх — это чувство, которое ограничивает и исключает всякую возможность перемен. Было ли то, что ты бросила пить проявлением смелости?» «Нельзя сказать, что я бросила», — ответила она. «Алкоголики делают не так. Они просто не в состоянии делать это именно так. Вместо этого приходится использовать разные принципы подхода к этому, как бы со стороны. Ограничиваться рамками одного дня». Не спешить, тише едешь, дальше будешь. Жить, и давать жить другим и прочее. Но в основе всего следующее. Нужно отказаться от убеждения, что можно пить в меру. Этот миф мы сами внушаем себе. И вот от этого и надо отказаться. От этого самого мифа, вымысла. Вот скажи мне, что это, смелость? Конечно. Но, разумеется, не смелость человека в одиночном окопе. Смелость человека в одиночном окопе, сказала она и засмеялась. Это мне нравится, но ты прав. То, что я делаю, то, что делаем мы, чтобы удержаться от первой, это не такая смелость. Несмотря на фильмы типа «Потерянный уикенд», мне представляется, что в том, что делаем мы, нет особого драматизма. Сэм постоянно помнил ту жуткую апатию, которая владела им там, в зарослях кустарника, около филиала библиотеки города Сент-Луиса, что на Брикс-авеню когда над ним так страшно надругались. Надругался человек, назвавшийся полицейским. В этом тоже не было особого драматизма. Просто-напросто гнусный обман, вот и все. Гнусная, дикая шутка, которую разыграл с мальчуганом человек, имевший серьезные проблемы с психикой. И все-таки Сэм считал, что если все взвесить серьезно, ему относительно повезло. Этот полицейский из библиотеки мог вообще убить его. Где-то впереди, сквозь потоки дождя, начали просматриваться круглые белые шары, что означало близость публичной библиотеки Джанкшнлс-Сити. Нэйби с некоторым сомнением в голосе произнесла, «Я думаю, что настоящей противоположностью страха может быть честность, честность и вера. А что ты думаешь об этом?» «Честность и вера», — спокойно сказал он, как бы взвешивая каждое слово. И правой рукой он сжал липкий шарик из красной лакрицы. «Пожалуй, это неплохо звучит. Другого и не скажешь. Вот мы и приехали». Светящиеся цифры часов на щитке управления автомобиля показывались 7.57. И все-таки они успели приехать к восьми. «Может быть, нам лучше подождать, чтобы точно знать, что все ушли?» И только после этого мы зайдем туда со двора, — сказала она. Очень хорошая мысль. Они подъехали к пустой стоянке, которая была на противоположной стороне улицы, как раз напротив входа в библиотеку. Сквозь завесу дождя белели два уловимые очертания шаров. Более уловимым для восприятия был шорох деревьев. Ветер все еще усиливался. Дубы стонали, так будто видели сны. Ужасные, страшные сны. В две минуты девятого... Напротив них остановился фургон. На его задней части была изображена чванливая кошка Гарфильд и написаны слова «Мамина такси». Водитель дал сигналы и дверь в библиотеку, которая даже в этом мрачном освещении выглядела менее угрюмой, чем во время первого визита Сэма в библиотеку, и которая теперь меньше напоминала пасть огромного гранитного робота, тут же открылась. Из библиотеки вышли трое ребят на вид младших классов школы и стали торопливо спускаться по ступенькам. И когда они бежали по тротуару, по направлению к маминому такси, двое из них на ходу сняли свои куртки, чтобы с головой спрятаться от дождя. Боковая дверь фургона раздвинулась, и дети один за другим залезли в него. Сэм слышал их приглушенный смех и позавидовал их веселью. Он думал о том, как это должно быть здорово возвращаться из библиотеки с радостным смехом и с улыбкой. Ему испытать этого не довелось благодаря тому человеку в темных круглых очках. Честность, — подумал он, — честность и вера. А потом снова пришла та же мысль — штраф уплачен, штраф уплачен, черт побери. Он вскрыл две последние пачки лакрицы и начал смешивать их содержимое и скатывать в липкий, вонючий, красный шарик. Он делал это, не отрывая взгляда от задней части маминого такси. Ему было видно, как белизну ветром поднимало вверх. Некоторое время слова в воздухе, разметало в клочья, а потом разгоняло, не оставляя следов. И вот тут он неожиданно начал осознавать, почему он здесь и для чего. «Один раз, когда я учился в школе, сказал он, я наблюдал, как кучка ребят разыгрывала парнишку, который мне нравился. В те времена моим самым сильным местом было умение наблюдать. Так вот... Они взяли из кабинета, где шли уроки по искусству, комок глины для лепки, и залепили им выхлопную трубу понтиака, на котором ездил этот парнишка. И знаешь, что произошло? Она недоверчиво взглянула на него. не а что?» разорвала на две части глушитель», — сказал он. «С одной стороны машины и с другой. Они разлетелись, как шрапнель. Видишь, здесь слабым местом оказался глушитель. Но если бы выхлопные газы повернули обратно...» и попали в двигатель, они могли бы вырвать цилиндры. — Сэм, о чем это ты говоришь? — О надежде, — сказал он. — Я говорю о надежде. Пожалуй, честность и вера в чем-то ей уступает. Мамина такси тем временем съехала с обочины, а его фары пронзили, сверкающие серебром струйки дождя. Светящиеся зеленые цифры часов на щитке управления показывали 806 — когда дверь главного входа в библиотеку снова открылась. Из библиотеки вышли мужчина и женщина. В мужчине, который шел неловко на ходу, застегивая пуговицы, пальто и нес подмышкой зонт, можно было безошибочно признать Ричарда Прайса. Его Сэм узнал сразу, хотя всего один раз видел его фотографию в какой-то старой газете. Девушку, которая была с ним, звали Синтия Берриган, та работница библиотеки, с которой Сэм говорил в субботу вечером. Прайс сказал, что это девушки Сэм ему показалось, что она засмеялась. Неожиданно он ощутил, что сидит в глубоком кресле старенького Датсона совершенно прямо, будто кол проглотил, и каждая мышца его тела буквально стонет от напряжения. Он попытался расслабиться, но обнаружил, что сделать ему это не удастся. — Почему же это не вызывает моего удивления? — подумал он. Прайс раскрыл зонт. Оба они под его зонтом быстро пошли по дорожке. Берриган на ходу завязывал на голове непромокаемый платок, чтобы не замочить волосы. Дойдя до начала дорожки, они разошлись в разные стороны. Прайс пошел к старой импале, машине размером с небольшой катер, а Берриган направилась к югу, стоявшей на стоянке у следующего квартала. Прайс развернул машину и поехал в противоположную сторону. Нэми слегка опрягнулась от неожиданности, когда свет его передних фар скользнул по ее машине. Он дал короткий сигнал, когда приезжал мимо и югу. Синтия Береган ответила ему сильным сигналом и укатила в противоположном направлении. Теперь здесь остались только они, библиотека и, возможно, Аделия, которая ждала их где-то внутри.